Учитель, в июне, когда ты выходил из города, очень хотелось тебя проводить и встретить. Но служитель сказал, что ты не пожелала этого. И у меня внутри э, произошло со, ну, сомнение. Не может этого быть, чтоб учитель не хотел, чтобы мы его провожали и встречали. Но я послушалась служителя, не пошла. Где я э, проявила но ну, недоверие или служителю, или тебе? но ты же послушалась. Да. Ну, одно то, что ты пробуешь слушаться тому, что здесь делают верующие, это очень важно. У них могут быть ошибки. То есть какие-то накладки, они все-таки возникают время от времени, потому что опыта какого-то не хватает, не всегда какие-то события часто повторяются, чтобы в них обрести нужный опыт. И время от времени, когда они неожиданно какие-то ситуации возникают, бывают накладки. Бывают накладки, если ты все-таки стараешься последовать тому, что здесь предлагают горожане, отвечающие за какие-то события. Это и есть самое важное качество. Если слушаешься, молодец. Ты можешь где-то недовериться, сказать, да что-то здесь как будто бы не то. Это возможно. Действительно можно почувствовать правильно в себе, что что-то как будто бы не совсем точно происходит, как говорят. Но последовать этим правилам, которые здесь пробуют остановить верующие служители, вот немаловажно. Потому что здесь необходима организация, когда вы действительно дисциплинированно множите многое предпринимать какие-то из усилий своих. Потому что если будет каждый предпринимать кто что вздумается кому, и кто как это видит, конечно, это много, очень много накладок даст серьезных здесь. Желательно, чтобы вы организовывались и пробовали слушаться тех, кто отвечает за что-то. Понимая, что, опять же, возвращаясь к начатому, понимая, что где-то даже, может быть, они что-то недостаточно хорошо уяснили, или, может быть, не получилось сделать лучше, как хотелось бы это увидеть. Ну, не торопитесь судить. Не судите их, не ругайте их. Они пробуют искренне, желают как можно лучше все сделать. Спасибо. Вот это будет очень важно. Потому что если вы на них обидитесь, то даже если вы они и допустили ошибку, вы не правы. Вы, обидевшись на них, вы в этот момент как бы так предали своего учителя. Потому что обида это, это удел предателей. Обижаться нельзя, это страшный порог человека. Обида вынуждает вас осудить человека, другого осудить. То есть считать, что он неправ это значит он виновник в ваших каких-то несчастьях в том, что вам стало нехорошо то есть вы в этом случае сразу стремитесь найти виновного ну это такое, знаете как судья который, роль которого вы на себя берете и более того, это сразу связано с тем что вам тут же хочется как-то и наказать порой того, кто виновен значит вы сразу тут же где-то в глубине начинаете ощущать потребность стать даже и палачом Но достойно ли этого верующих людей? Нужно ли опираться на эти качества? Они есть у вас. Но лучше уметь их преодолеть, победить себя. И не позволить себе, как верующему, обижаться. Найти массу причин, чтобы, при которых вы оправдаете ближних. И с хорошим отношением попробуйте воспринять то, что они просят. Потому что впоследствии, если все-таки ошибка была, Мы ее оговорим с ними. То есть это все равно увидится эта ошибка. Ее невозможно будет скрыть, и мы обязательно ее оговорим. И если потребуется мне или изменить, или скорректировать как-то слегка, если это отклонение маленькое произошло, оно всегда впоследствии произойдет, и все будет нормально. Ошибка здесь повторяться долго не будет какая-то.